Глава 37. Следующие несколько дней были полны тяжелой работы. Мы должны собрать остатки императорской армии, поведать истинную историю Атыры и убедить их присоединиться к нам. Любого, кто не захочет сражаться, отправляют домой. В армии нечистых, как мы привыкли себя называть, нет места солдатам по неволе. Большинство мужчин решают уйти, но большинство алаки остается. Это их новая жизнь, и у них, наконец-то, есть дело, в которое они могут поверить. К моему удивлению, большинство новобранцев из тренировочного лагеря Аллаки тоже предпочитают остаться. Все эти месяцы, что они сражались бок о бок с Аллаки, связали нас так, как жрецы и командиры и не думали. Теперь они действительно наши братья. Кити, в частности, богине настолько доверяют, что он часто присоединяется ко мне, когда я их охраняю. Он известный любимец Анок. Но, с другой стороны, она ведь мать белорукой, а значит, его тысячу раз прабабушка. Он почти никогда от меня не отходит, разве что чтобы ее навестить. Мы не говорили друг другу слов любви с того самого дня, как я освободила богинь. Но я чувствую её в каждом взгляде Кейты, в каждом его прикосновении. Точно так же, как я чувствую любовь бритты. Она всегда рядом, моя защитница. Мой компас, направляющий меня всякий раз, когда я не уверена в пути. Когда-то давным-давно я задавалась вопросом, каково это — быть любимой так глубоко, чтобы пронести это чувство до самого заземья и обратно. А теперь я получила ответ, и он слаще всего на свете. А еще это бальзам на мою душу в наши неспокойные времена. В отере скрывается гораздо больше истинных джату, чем намекал император. Они все разбежались по всем уголкам единого царства, где уже начали собирать силы для сопротивления. Они не смирятся с поражением без боя, равно как верховные жрецы и старейшины деревень. Мужчины отеры видят в нашей армии угрозу и сделают все, чтобы сокрушить нас, прежде чем мы станем слишком могущественными. Каждый день Беларука, другие перворождённые и я вместе с богинями разрабатываем стратегии, планы сражений. Имея дело с нами, императоры Атеры совершили роковую ошибку. Они научили нас, Аллаки, страдать, но при этом выживать и побеждать. И мы будем использовать их уроки. Пришло время вновь взяться за клинки. Сколь бескрайней бы ни была Атера, Мы намерены вернуть себе каждое ее дюйм до последнего. Пришло время отвоевать Атеру и вновь сделать ее нашей.